сколько предметов изучаются в средней школе и колледже, предметов, которые забываются тотчас после выпускных экзаменов. Может быть, он слишком серьезно отнесся к теории о необходимости третьего анализа, а доктор Пирсон с его огромным опытом прав, что посчитал его лишним. «Как там выразился доктор Пирсон, когда утром сделал анализ?» Если мы будем менять лабораторные методы всякий раз, когда появляется что-то новое, то нашим перестройкам не будет конца. В медицине новые идеи появляются каждый день. Но ну, мы в клинике должны быть уверены, что эти идеи проверены временем, и их стоит применять на практике. «Мы отвечаем за человеческие жизни и не можем полагаться на случай». Джон, правда, удивился, каким образом третий анализ может повредить здоровье и жизни больного. Но теперь все равно решил, что доктор Пирсон в отношении новых идей в принципе прав». Из прочитанного Джон вынес твёрдое убеждение, что идеи действительно много и отнюдь не все из них хороши. Конечно, доктор Колман очень хорошо объяснил необходимость третьего анализа, но он намного моложе доктора Пирсона, и опыта у него меньше. «Твой суп остынет», – прервала Элизабет мысли Джона – О чем это ты там глубоко задумался? Да так, ни о чем, моя прелесть. Так как Элизабет обладала сверхъестественной способностью выведывать его мысли, он решил выбросить свои размышления из головы и поговорить о другом. — Я давно хотел тебя спросить, — сказал он, — как у тебя с весом? — Все в порядке. — бодро ответила Элизабет. — Доктор Дорнбергер говорит, что я должна много есть. Она покончила с супом и яростно атаковала жареную баранину. Александр поднял голову и увидел, что к их столу приближается доктор Колман. Новый патологоанатом шел к столам, за которыми обычно обедали врачи. Повинуясь неясному импульсу, Джон Александр встал — «Доктор Колман!» Дэвид Колман обернулся. «Да! Доктор, мне бы хотелось познакомить вас с моей женой!» тогда Колман подошел, он добавил, «Элизабет, дорогая, и это доктор Колман!» «Здравствуйте, миссис Александр!» — сказал Колман и остановился у стола, держа поднос с обедом. Джон Александр выдвинул стул. «Может быть, вы присоединитесь к нам, доктор?» В мгновение Дэвид Колман колебался, но потом решил, что отказаться было бы невежливо. «Хорошо», — согласился он, поставил на стол поднос со стандартной едой маленькой порцией фруктового салата и стаканом молока, и сел. С неловкой шутливостью Александр сказал... «Помнишь, дорогая, я говорил тебе, что доктор, как и мы, из юричмонда – заметила Элизабет и обратилась к Колману. «Добрый день, доктор Колман, я очень хорошо вас помню. Вы ведь иногда заходили в магазин моего отца». «Верно, заходил». Теперь он отчетливо вспомнил Элизабет, где генноногую, услужливую, веселую девчонку, которая носилась по допотопной лавке, умудряясь находить, казалось бы, безнадежно потерянные в невероятном беспорядке товары. Она почти не изменилась с тех пор. «Кажется, однажды я купил у вас бельевую веревку». «Кажется, я это помню!» – радостно подтвердил Элизабет – «Как э, наша веревка?» Коуллман задумался. Но «Теперь, когда вы о ней спросили, я вспомнил. Она порвалась». Элизабет рассмеялась. «Если вы принесете ее обратно, мама ее заменит. После смерти отца она по-прежнему занимается лавкой. у Беспорядка там стало еще больше». Юмор Элизабет был заразителен. Коуллман улыбнулся. «Если я правильно помню, у вас тогда были две косички». «Да», – с готовностью ответила она, «а на зубах скобки». «Но я давно из них выросла». Колман поймал себя на мысли о том, что ему положительно нравится эта девушка. Он был рад ее видеть». Она позволила ему заглянуть в безоблачное детство, проведённое в чудесном краю в Индиане, вспомнить летние месяцы, свободные от школы, поездки с отцом на его старом разбитом «Шевроле». Откинувшись на спинку стула, он задумчиво произнёс «Я очень давно не был в Нью-Ричмонде, отец умер, мать переехала на западное побережье, теперь там меня никто не ждёт». Он отвлекся от воспоминаний. «Скажите», — обратился он к Элизабет, — «каково это быть женой человека от медицины?» Джон Александр ответил раньше, чем Элизабет. «Я не человек от медицины, я просто техник-лаборант». «Только произнеся эти слова», — он понял, «почему?» Их, сказал, причина в том, что произошло сегодня утром. Несколько минут назад, когда Колман сел за их стол, Джон хотел рассказать новому патологоанатому об инциденте в лаборатории, но теперь решил этого не делать. У него и так случилась масса неприятностей из-за откровенных разговоров с доктором Колманом, и он решил не искушать судьбу. «Вы слишком низко цените профессию техника лаборанта», – сказал Колман. «Она очень важна». «Он очень высоко ценит свою профессию», – сказал Элизабет. «Но иногда он признается, что хотел бы стать врачом». Колман повернулся к Александру. «Правда?» Александр пожалел, что Элизабет его выдала, и неохотно ответил – «Когда-то у меня была такая идея». Колман подцепил вилкой немного фруктового салата. «Почему же вы не поступили на медицинский факультет?» «Причина самая банальная. Нехватка денег у меня их не было, поэтому надо было начать их зарабатывать». Колман проглотил салат и сказал, «Тем не менее вы могли это делать. Сколько вам лет?» «Замуж», — ответила Элизабет, — «через два месяца Джону будет двадцать три». «Какой он глубокий старик!» — все рассмеялись, и Колман добавил, — «у вас еще есть время». «Я знаю», – сказал Александр медленно, словно понимая, что все его аргументы звучат неубедительно. «Беда в том, что моя учеба будет означать большие финансовые трудности для нашей семьи, когда мы только встанем на ноги. Кроме того, ребенок…» – он не закончил фразу. Колман взял со стола стакан молока, сделал большой глоток и сказал, «На медицинском факультете много студентов, имеющих детей и финансовые проблемы». «Я говорю ему то же самое», – порывисто воскликнула элизабета подалась вперед. «Я очень рада, что не одна так думаю». Колман вытер губы салфеткой, положил ее на стол и посмотрел в лицо Александру. Кажется, его первое впечатление от встречи с этим молодым лаборантом оказалось верным. Парень интеллигентный и добросовестный. Кроме того, он интересуется своей работой. Это было ясно с первого взгляда. «Знаете, что я думаю, Джон?» – сказал Колман. «Я думаю, что если вы действительно хотите быть врачом, но не поступите на медицинский факультет, хотя имеете такую возможность...» то потом будете жалеть об этом всю жизнь». Александр опустил глаза, машинально вертя в руках нож вилку. «Ведь правда же, что у нас не хватает патологоанатомов?» спросил Элизабет. «О да!» – с жаром подтвердил Колман. «В патологической анатомии специалистов не хватает больше, чем в какой-либо другой отрасли медицины». «Почему?» «Патологоанатомы нужны, чтобы двигать медицину вперёд, а кроме того заполнять бреши». «Как это заполнять бреши?» – живо среагировала Элизабет. Колман вдруг подумал, что с этими молодыми людьми он чувствует себя свободно и непринуждённо. Эти двое были как глоток свежего воздуха. Они казались ему невероятно молодыми, тем более в сравнении с доктором Пирсоном. Он уже был готов высказать вслух идеи, которые обычно держал при себе. На вопрос Элизабет он ответил, медицина – это, если допустимо такое сравнение, война. И как на войне медики иногда совершают удивительные прорывы. Когда это случается, врачи бросаются туда, где наметился успех. В тылах знания остаются бреши, которые надо заполнять. «Заполнять их – это задача только патологоанатомов?» Опять задала вопрос Элизабет. «Это задача любой отрасли медицины, но патологической анатомии для этого иногда больше возможностей». колман задумался, потом продолжил. «Есть еще одно. Медицинские исследования в их совокупности напоминают постройку стены. Кто-то закладывает в нее первый камень знания». «Кто-то второй, и она постепенно растет. Наконец кто-нибудь укладывает последний и завершающий камень, и стена готова». Он улыбнулся. «Немногим дано совершить в медицине впечатляющий подвиг. Не всякий может стать флемингом или солком. Самое большее, что обычно доступно патологоанатому – внести скромный вклад в медицинское знание». В своей области и в свое время. Но он должен это сделать. Джон Александр, слуша Колмана, не менее заинтересована, чем Элизабет. — Вы будете заниматься в клинике наукой с искренним любопытством? — спросил он. — Надеюсь, что да. — И чем? — Коулман заколебался. Прежде он никогда ни с кем не говорил об этом. Хотя сегодня он и без того сказал очень много. Какая разница, если скажет еще что-то. «Меня интересуют ли помы, доброкачественные опухоли жировой ткани. Мы о них очень мало знаем», – оживился колман Заговорив о своем любимом предмете, он отбросил привычную холодность и сдержанность. «Бывают случаи...» когда люди умирают голодной смертью, но при этом в их организме прекрасно живут опухоли. «Я надеюсь», – посмотрев на Элизабет, он внезапно замолчал и спросил, «Мисс Александр, что с вами?» Элизабет с трудом, хватая ртом воздух, судорожно прижала ладони к лицу. Потом она опустила руки и тряхнула головой, словно стремясь избавиться от какого-то наваждения. «Элизабет, что случилось?» Александр скачал со стула и кинулся к жене. «Все, все хорошо». Элизабет жестом отправила мужа на место. Она закрыла, потом снова открыла глаза. Мне просто на какой-то миг стало больно. Сначала появилась боль, потом головокружение, но сейчас все прошло. Она сделала глоток воды. «Да!» Теперь в самом деле всё прошло. Да, боль была сильной. Она вонзилась в тело тысячами раскалённых игл, туда, где шевелился в её чреве ребёнок. А потом в голове возникла странная лёгкость, и зал столовый закружился вокруг Элизабет. «Это случалось с вами раньше?» спросил Колман. Элизабет отрицательно покачала головой. «Нет». «Ты уверена, дорогая?» – встревоженно спросил Джон Элизабет, взяла мужа за руку. «Перестань волноваться. Для родов слишком рано». «Все равно», – посерьезнее сказал Колман, – «я предлагаю вам позвонить доктору и рассказать ему, что произошло. Может быть, он захочет вас осмотреть». «Я позвоню». Она бросила на Колмана теплый взгляд. «Я обещаю». В тот момент Элизабет действительно решила позвонить врачу, но потом, выйдя из клиники, ей показалось глупостью беспокоить доктора Дорнбергера из-за единичного приступа боли, которая пришла и ушла очень быстро. Если это повторится, она, конечно, позвонит, но не сейчас. Элизабет решила подождать. Глава пятнадцатая. «Вы что-нибудь узнали?» Сидевшая в кресле каталки Вивьен умоляюще посмотрела на вошедшую в палату Люси Грэнджа. «Прошло четыре дня после биопсии и три дня после того, как Пирсон отправил стекла в Нью-Йорк и Бостон». Люси покачала головой. «Я скажу тебе, Вивьен, сразу, как только узнаю». «Когда? Когда же вы будете знать это точно?» «Может быть, уже сегодня?» Буднично ответила Люси. Ей не хотелось показывать Вивьен, что и она встревожена долгим ожиданием. Вчера вечером она разговаривала с Джо персоном Он сказал, что если к полудню не получит ответов на по телеграфу, то сам позвонит консультантам и поторопит их. Ожидание было тягостным для всех, в том числе и для родителей Вивьен. Они вчера прилетели в Берлингтон из Орегоны. Люси сняла повязку с колена девушки. Заживление раны шло нормально. Снова перевязав его, Люси сказала, «И я понимаю, что тебе трудно ждать, но ты постарайся думать о чем-нибудь другом». Девушка грустно улыбнулась, «Это нелегко». Люси уже стояла в дверях и сказала, «Тебе поможет один кость «Сегодня у тебя ранний посетитель!» Она открыла дверь и сделала приглашающий жест рукой. В проеме возникла фигура Майка Сэдденса в белой хирургической форме. «Я вырвался на целых 10 минут. Они твои!» Он подошел к Евьен и поцеловал ее. Она зажмурила глаза и тесно прижалась к майку Он нежно провел ладонью по волосам Вивьен и ласково прошептал ей на ухо. «Наверное, это очень тяжело просто сидеть и ждать». «О, Майк, если бы я только знала, что меня ждет! Думаю, я бы так не переживала, это так мучительно! Неизвестность!» Он отстранился и посмотрел ей в глаза. «Вивьен, дорогая моя Вивьен, как бы мне хотелось хоть что-то для тебя сделать!» «Ты и так много для меня сделал!» Вивьен уже улыбалась. «Хотя бы тем, что ты есть и что ты здесь. Я не знаю, что бы делала без...» Она замолчала, потому что Майк протянул руку и прижал палец к ее губам. «Не говори так!» «Я должен был появиться!» «Так было предопределено космическими силами!» Он широко улыбнулся. Он один знал, какая гнетущая пустота прячется за этой его улыбкой, как Люси Грейли. Он прекрасно понимал, почему так долго нет ответа из отделения патологической анатомии. На этот раз Майку удалось по-настоящему рассмешить, Вивьен. «Ерунда! Если бы я тогда не пришла на вскрытие, и если бы тебе на глаза попалась другая студентка...» «Ох-ох», тряхнул он головой, – «это тебе так кажется». А на самом деле с тех пор, как наши далекие предки, почесывая подмышки, спрыгнули с деревьев, наши с тобой гены стремились друг к другу сквозь пыльные пески времени, жизни и судьбы. Он говорил первое, что приходило ему в голову, и только для того, чтобы что-то говорить – Но это действовало. «Майк, какую великолепную чушь ты несешь! Как я тебя люблю!» «Очень хорошо тебя понимаю!» Он слегка коснулся губами ее губ. «Думаю, что твоей маме я тоже понравился!» мивьен слегка отстранилась. «Вот видишь, как много ты для меня делаешь. Мне сразу надо было тебя спросить. После такого, как вы вчера ушли, все было нормально?» «А как же иначе?» «Я поехал с ними в отель. Мы сели за стол, немного поговорили». Мама была немногословна, но папа очень внимательно ко мне присматривался и, наверное, думал, что это за тип собрался жениться на моей прекрасной дочери. «Я сегодня расскажу ему, что ты за тип», — пригрозил Евьен. «И что ты скажешь?» Не знаю. Она протянула руку, взяла майка за уши и принялась разглядывать, поворачивая его голову то вправо, то влево. «М -м -м, возможно, я скажу. У него самые прекрасные в мире. Нечесанные рыжие волосы. Очень приятные мягкие на ощупь. Она зарылась пальцами в его буйную шевелюру.